Глава 37 Я бросилась на кровать и заплакала. Ничего не получается, даже просто увидеть любимого. Я только-только обрела это чувство, и оно оказалось взаимно, а тут… Разилита хоть письмо может передать, благодаря мне, а мне самой кто поможет? Не так я представляла возвращение домой. Когда слезы почти кончились, в порыве обидно наберила и обстоятельства я взялась за кольцо, намереваясь его снять. Не нужен мне брак с обманщиком. Но не успела выплатить задуманное, как в комнату вернулась Карминита. вашего высочество, думаю, малышам самое место будет...» «Что с вами?» И я разрыдалась по новой, рассказывая все ей. «Не понимаю», — растерянно бормотала служанка. «Он не мог так поступить?» «Не знаю». Про Азурита до поры до времени я тоже плохо не думала. Любовь любовью, но он с самого начала... Думал, что он мне не пара. Думал, что я не соглашусь на свадьбу. Ваше Высочество, я, кажется, могу помочь. Я спиздал кулон и объяснил, как связаться с ним через него. Он попросил никому не рассказывать. Но вам, думаю, надо знать. Она показала небольшой кулончик в виде кристалла оттянув веревочку на шее. Попытка Ясписа общаться с карменитой за моей спиной настроение мне не улучшило. Но подарок полезный. — И ты можешь позвать его сюда, к нам? — позволила я себе надежду. — Думаю, да. Давай сделаем это. Колдун решит все наши проблемы, или минимум половину. Наверняка ему не составит труда помочь проникнуть в темницу. Я вскочила с кровати от радости. — Хорошо. Это надо сделать одной у открытого окна. Я скоро вернусь». Карминита решительно кивнула и вышла. А я пока достала письмо Берила и решила прочесть его. От начала до конца, хоть это и больно. Может, так пойму, о чем он думал, соглашаясь на предложение королевы. В очередной раз я убедилась, что на бумаге его строгий ровный почерк. И это необычное написание «А» в начале моего имени — Эту букву он писал так только для меня, в других словах, используя обычную. Письмо неподдельное. Это Берил. Берил написал, что отказывается от меня и считает, что с азуритом мне будет лучше. Берил написал, что будет довольствоваться предложенной наградой и уедет, чтобы не бередить душу. Эти слова резали, как ножом. Мне было больно и обидно. Но я не потеряла своей решимости знать правду. Последняя фраза заставила меня перечитать ее несколько раз. «Неужели?» «Ваше Высочество, я позвала Ясписа!» В спальню вернулась карменита. «Не знаю, сработало ли...» Карменита, послушай!» Я перебила ее, торопясь поделиться открытием. Он написал, это такая же правда, как то, что у троллей острое зрение. А тролли плохо видят, зато у них хороший нюх. «Это подсказка!» «Все, что он тут писал, неправда!» От избытка чувств я коротко обняла кармениту и улыбалась, как ребенок. «Как хорошо, принцесса!» — она тоже улыбнулась. «Мы не ошиблись в берили Он будет достойным вам мужем!» «Интересно, почему мачеха так не думает?» «Ох, да простит меня дух волшебства! Но когда она о вас думала?» «И то правда!» Мачехе важна только Розелита. Видимо, не хочет отдавать единственную дочь за такого ненадежного и лживого принца. А вот меня, пожалуйста. Злости не хватает. Раздался стук в дверь, и в комнату вошла Розелита. Она секунду непонимающе смотрела на нас с карминитой, все еще держащихся за руки, а потом обратилась ко мне. — Передай письмо лично в руки Азуриту. Она протянула конверт. Я попросила его о встрече в тайном месте. Не подведи нас, пожалуйста. Не волнуйся. Я приняла письмо. У меня тоже к тебе просьба. Ты можешь выяснить, кому разрешено навещать Берила? Как попасть в темницу? Или хотя бы как он там? Попробую. Но только после того, как увижу моего милого Азурита. Уж прости. Что ж, ждать мгновенного улучшения наших отношений было бессмысленно. Не откладывая, я понесла письмо Азуриту, оставив кармениту в комнате на случай, если яспись переместиться прямо к ней. Слышала, что колдуны так могут, хотя это могли быть просто сказки. Королева будет только рада узнать, что я ходила поговорить с принцем, так что я и не скрывалась. Азурит, увидев меня, чуть вздрогнул, а потом нацепил широкую улыбку. Вокруг его глаза кожа была значительно белее. Он, наверное, старался запудрить синяк. «Агата, прости меня!» — склонил он голову, приложив руку к сердцу. Как я хотела когда-то услышать эти слова! Но сейчас не почувствовала ничего. Мне было все равно. «Прощаю, замуж не выйду», — прямо сказала я и приложила к его груди письмо. — Надеюсь, ваше высочество тоже согласно с тем, что нужно отговорить родителей от этого решения. Азурит снял маску доброжелательности и тяжело вздохнул, прочитав имя на конверте. — Я не в восторге от этих планов, честно сказать. Он, кажется, впервые заговорил искренне. — Я гораздо сильнее очарован вашей сестрой, чем вами. Однако подчинюсь решению старших. — Без возражений? — С возражениями, но подчинюсь. Вы просто не знаете моего отца. — Печально. Я надеялась, что хоть тут смогу на вас рассчитывать. Вы же мастер интриг. Или только девушкам мозги пудрить умеете? Больше я ничего не добавила. Не дожидаясь ответа, развернулась и зашагала по коридору. Жаль, что Рози влюбилась в этого. — Я буду любыми способами тянуть время, — донеслось мне вслед. Я вернулась к себе, чтобы обсудить с Карменитой, что нам делать. Чего не ожидала, так это то, что застану ее плачущей. Я запаниковала, ведь ни разу мне не приходилось ее утешать. Что случилось? Кто-то посмел тебя обидеть? Или что-то произошло с яйцами фениксов? У меня кончились идеи, почему она могла плакать. «Простите, принцесса, я просто...» Она вытерла щеки рукой и поспешила принять более спокойное выражение. Я положила руку на ее плечо. Яспис не пришел. Сколько бы я ни пыталась, ничего не происходит. Кулон сначала немного сверкал, а теперь не реагирует. «Не расстраивайся так!» Я думала, произошло что-то похуже, так что от ее слов даже испытала облегчение. «Возможно, он не может попасть сюда. Или занят обсидианом. Или не захотел нам помогать. Он и так сделал для нас достаточно». Ее глаза снова наполнились слезами. — Да, но зачем он тогда дал этот кулон, если не держит обещание? Он передумал? Разочаровался во мне? — Почему бы он должен был в тебе разочаровываться? Я была возмущена. — Просто он предлагал остаться с ним, но я сказала, что не брошу вас. И он тогда ушел, пропал и, наверное, обиделся. Кажется, я начала понимать. Погрузившись в свои переживания, я не сразу это заметила. Карменита тоже влюбилась. И если этот ёж так и не явится, я найду способ его достать. Я без слов обняла свою служанку. Нет, подругу. Очень хотелось ее поддержать и успокоить. «Пока рано расстраиваться. Вы еще увидитесь. Мы как-нибудь это устроим». «Простите, ваше высочество!» «Мои переживания на самом деле не стоят внимания, важнее проблема принцессы». «Это не так. И зови меня Агата. Просто мы будем решать все проблемы по очереди, и твои, и мои». «Спасибо», — Карменита всхлипнула и крепко обняла меня. «Дышать стало тяжело. И откуда у хрупкой девушки столько силы?» «Значит, полагаться мы можем пока что только на себя». «Нам надо попасть в темницу и поговорить с Берилом. Я взяла в руки декоративную подушку и стала перебирать пальцами бахрому, размышляя. «Надо найти способ обойти охрану. Может замаскироваться? Моя принцесса, вас опять тянет действовать? Стоит ли рисковать? Когда приедет король, я думаю, он выслушает вас и освободит Берила». «Не уверена. Он слушает только матушку». Она наврала мне, значит, может солгать и ему. От осознания, что она без зазрения совести заставила меня думать, что Берил бросил меня и уехал, накатила злость. Наверняка якобы прощальное письмо Берил написал под большим давлением. Я дважды ударила подушку кулаками, невольно отметив, что это не так больно, как бить стену. — Моя принцесса! — Все нормально. Я выдохнула, успокаиваясь. Нам надо хотя бы убедиться, что Берил жив-здоров. Принеси мою сумку. Я собирала некоторые травы, и они вскоре пригодятся для нашего плана».